Из книги сначала. Мать, охрани провидение своим махом шагреневым, пощиди её хижину, мою мать, Вознесенскую Антонину Сергеевну, урождённую Постушихину. Воробьишка серебряна, пусть в окно постучится.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 насмотревшись по телику, чтоб тебя не убили, сын, не езди в Америку. Назовите по имени веру женскую, не завись мою пустынницу Антониину Сергеевну Вознесенскую, уроджённую Пастушихину.